набен Доброе утро хороший погодка. И что, что я есть без приглашений напить чаю, милостиво улыбнулась Лидия, старательно обнажая все зубы сразу и приподняв на уровень груди перевязанную шпагатом коробочку. Здесь тут настоящий австрийский яблочный штрудель, как это прошу в вашу шалашу. Милости просим, гостеприимно поклонилась Ега и, видимо, переборщила. В бабкиной пояснице что-то предательски хрупнуло. Государыня еще раз улыбнулась и обернулась ко мне, старательно стоявшему боком. Герполицайн, я немного поутомить вас на тему, где есть мой венценосный супруг. Э. «Присаживайтесь», — широко предложил я, ответно улыбаясь одной половины лица. «Ваш муж здесь вон на лавочке отсыпается». «О, -о, -о так там и зря так шалим, э, мушлим, шумим, я буду шепотать». Она села на край скамьи, поставив штрудель в центр стола и несколько недоуменно покосилась на все еще стоящую в поклоне бабку. — Никитушка, — осипло выдавила яга, — не позорь перед людями, Опрись ка мне коленом в спин, да и выпрями. — А если она сломается? — Да шишь бы с ней, тогда хоть в угол какой мне переставь. Лидия Адольфина с чисто нордическим спокойствием восприняла тот факт, что я, не извинившись, приподнял стоящую букву Зюдам и хозяйку и аккуратно перенес ее в дальний угол комнаты, прижав узким тылом к теплой печке. Хорошо еще большинство бояр, дружно выражая мне свое неуважение, предпочли остаться во дворе, а так хоть сквозь землю провались. «Как прошел вчерашний обхват!» Захват? Как по маслу, беззастенчиво соврал я Потому что отступать все равно было уже некуда Ах, и вини есть случайно упасть? Нет, во всей красе развернулся я Мои раны отнюдь не случайны Мы с государем попали в бандитскую засаду И героически пострадали оба Ваш муж дрался, как геральдический лев Он калашматил их сотнями, валял кувырком по улице. Разбойники летали от его кулаков, словно бумажные журавлики оригами. Если бы на нас не навалилась еще одна тысяча, по-подлому, сзади, с копом, мы бы в одну ночь очистили мир от преступности. Двое бояр с вытянутыми лицами, слышавшие весь этот бред, молча рухнули навзничь. Лидия Адольфина приподнялась и, вперяя в меня взгляд валькирии, страстно попросила «Еще! Я облайт, Нет, обожает рассказы о войнах!» «Меня понесло!» Прыгая по горнице, расколотив две чашки на столе и, вооружившись ухватом, я в лицах показывал ярчайшее батальное полотно, попирая славу Невского и Жукова, красочно расписывая наши сражения с превосходящими силами теневого шоу-бизнеса. В смысле, с тонким намеком на цирк. Пусть знает. Акробаты нам как дадут, а мы их как царь одного... Через бедро, другого в глаз, третьему под коленную чашечку, пятому бросок с захватом ноги зубами и болевым на копчик, а не сзади, и у каждого нож. А тут я с планшеткой в стиле Джеки Чана. у я Государыня слушала, широко раскрыв глаза и распахнув ротик. Бояре в сенях толкались за первые места, шикая друг на друга, в боязни пропустить хоть слово. Ега заткнула пальчиками уши и зажмурилась с такой гримасой, словно у нее заболели сразу все давным-давно выпавшие зубы. В конце рассказа, когда враг позорно бежал, захватив с собой сотни убитых и покалеченных, а мы с царем рухнули, изнемогая от усталости, на руки подоспевших стрельцов, Мне аплодировал весь терем. бояри кричали «Ура!» и обнимались, поздравляя всех с победой. Еремеевцы, слушавшие у открытого окна, воодушевленно хлопали друг дружку по плечам и кидали вверх шапки. Матушка-царица при всех, не стесняясь, бросилась мне на шею, одарив скупым австрийским поцелуем. Ничего не оставалось, как раскланяться и деликатно отказаться выходить на бис. От шума и криков наконец-то пробудился помятый государь. Глянув на его разукрашенную причудливой гаммой синего, фиолетового, багрового и даже зеленого физиономию, царица Лидия побледнела и, всплескнув руками, взревела во всю мощь динамиков. То есть посметь, так бить мой венценосный супрюк. Я сей же един секунд сама подбиваю, э, понабиваю. Я поубиваю всех к гетардене-фене. Ути-пути, моя ненаглядная, растроганно промычал горох, распахивая объятия. Тогда подпишите ордер на обыск балагана. Вовремя встрял я. Государь, не глядя, чиркнул автограф гусиным пером на чистом листе бумаги. «Все нормально. Прочее я аккуратненько допишу сам. И чем быстрее вы осчастливите меня своим уходом, тем меньше времени у циркачей останется на сокрытие улик. А улики есть. Ведь не только они нас били, мы тоже одного. Митька по лбу ранил. В общем, один калека у них точно есть».